Глава 28. Сон так долго не слетал с ресниц девочки, что, когда она, наконец, проснулась, миссис Джарли, успевшая надеть свой огромный капор, уже была занята приготовлением завтрака. Она приняла извинения Нелли весьма милостиво, простила ей опоздание и сказала, что не собиралась будить ее до самого полудня. «Что может быть лучше сна?» — добавила хозяйка фургона. «Когда устанешь, надо спать, сколько спится, и всю усталость как рукой снимет. Крепкий сон — это еще одно из благ молодости». «А вы плохо провели ночь, сударыня?» — спросила Нел. «У меня, девочка, все ночи такие», — с видом мученицы ответила миссис Джарли. «Иной раз сама, диву, даешься, откуда в тебе еще силы берутся». Вспомнив храп, доносившийся из той теснины в фургоне, где почивала владелица паноптикума, Нелл подумала, уж не приснилась ли миссис Джарли собственная бессонница. Однако она выразила хозяйке свое сочувствие по поводу столь плачевного состояния ее здоровья и села завтракать вместе с ней и дедом. После завтрака посуда была перемыта и убрана, и миссис Джарли, накинув на себя чрезвычайно пеструю шаль, стала готовиться к торжественному шествию по городским улицам. «Джордж повезет ящики в зал», — сказала она, — «и ты поезжай с ним. Я волей-неволей должна идти пешком, потому что от меня этого ждут. Мы, видные общественные деятели, не принадлежим самим себе. Посмотри, девочка, у меня все в порядке». Нел ответила утвердительно. Однако миссис Джарли воткнула еще множество булавок в различные части своей фигуры, Сделала несколько безуспешных попыток осмотреть через плечо собственную спину и, оставшись довольна собой, величественно выплыла на улицу. Фургон, подскакивая по мостовой, тронулся следом за ней. Нел, глядя в окошко, с интересом рассматривала город и в то же время ожидала, что из-за каждого угла перед ней может появиться страшное лицо Квилпа. Городок оказался довольно большой – и они медленно пересекали его широкую площадь, посреди которой возвышалась городская ратуша с башенными часами и флюгером на крыше. Дома здесь были и каменные, и красные кирпичные, и желтые кирпичные, и оштукатуренные. Попадались и деревянные, большей частью очень старые, с темными резными ликами, сурово смотревшими с карнизов. Окна в этих домах были крошечные, подслеповатые, притолоки низкие, а в узких переулках крыши их почти смыкались над мостовой. Улицы, залитые солнцем, поражали чистотой, безлюдем и скукой. Бездельники подвое-потрое торчали у двух здешних трактиров, у дверей лавок, слонялись по пустому рынку. Возле богадельни дремали на стульях старики и старухи, но прохожие, которые шли бы куда-нибудь по делу, были здесь редкостью. Если один такой попадался... Его шаги по раскаленной на солнце мостовой долго будили эхо в закоулках. Казалось, кто и что может ходить здесь, кроме часов? Но циферблаты у них были такие сонные, стрелки такие тяжелые и ленивые, бой такой скрипучий, что они, наверное, вечно отставали. Собаки и те спали мертвым сном, а мухи, до одури объевшиеся постным сахаром в бакалейной лавке, сгорали заживо на самом пекле в пыльных уголках ее окна, забыв и о своих крыльях, и о своем былом проворстве. Громко стуча колесами по булыжнику, фургон подъехал к снятому под выставку помещению, и Нелл сразу же очутилась в толпе восхищенных ребятишек, которые, наверное, приняли ее за одну из главных диковинок паноптикума, а при виде старика твердо уверились, что это... Какая-то хитрая штуковина, слепленная из воска. Ящики со всей возможной поспешностью вынесли из фургона и втащили в зал, где миссис Джарли вместе с Джорджем и его помощником в плисовых штанах и коричневой шляпе заткнутыми за ленточку подорожными квитанциями тут же пустили в дело содержимое этих ящиков, а именно фестоны из красной материи и другую драпировку для придания нарядного вида залу.